76. Папа? Я сразу его узнал. Он зарос бородой, набрал десяток килограммов, сутулился, стал носить бейсболку с эмблемой Celtics. Но всё это было неважно. Я никогда не смог бы забыть эти глаза с прищуром, эту тёплую улыбку. Мегги обернулась не сразу. Сначала она уставилась на меня как на помешанного и лишь убедившись, что я не собираюсь биться в конвульсиях, бросила взгляд на дверь. Привет, Джонни, привет, Мегги. Это может показаться удивительным, но я не увидел ничего сверхъестественного во встрече с отцом, который, как я привык считать, покончил с собой 15 лет назад в полицейском участке Carnival Falls. Просто очередной кусочек пазла лёг на место. Отец замер в нескольких шагах от порога. Почувствовав, как глазам подступают слёзы, я подбежал к нему, и мы обнялись. "Иди сюда", позвал отец Мегги. Мегги, растерянная не меньше меня, подошла, и мы оба заключили её в объятия. "Нам нужно многое обсудить", просто сказал отец, входя в хижину. Мы с Мегги, как зачарованные, последовали за ним в кухню и сели за стол. Отец приготовил чай с льдом. Пока он ставил на стол стаканы, я разглядывал портрет немца. Точно, с него ты и надо начать. Я не знал, что сказать, а отец казался совершенно спокойным, словно ждал моего прихода. Папа. Я замолчал, не зная, как продолжить, ничего не соображал. Я тебе всё объясню, Джонни. Он бросил взгляд на Меги. Я вам всё объясню. Но сначала скажите, кто-нибудь знает, что вы здесь? Только Роуз призналась Мегги. Но как? Отец, похоже, был раздрадован тем, что мы обнаружили его убежище. Я слышала, как мой отец и остальные говорили про эту хижину, объяснила Мегги, а место вычислила по GPS. Ребята сегодня приезжали, подтвердил отец. За окном смеркалось. В хижине горел свет, но генератор совсем затих. Я догадался, что отец нарочно заводил его в подвале, чтобы отпугивать непрошенных гостей. Ко мне понемногу возвращалась способность здраво рассуждать, и происходящее больше не казалось безумным сном. Ричард купил этот участок и построил хижину в начале 2000 года. Начал отец свой рассказ. говорил, что сыт по горло больницей и хочет почаще ходить на рыбалку. Папа всегда был великолепным рассказчиком. Вновь слышать его почти гипнотизирующий голос было и радостно, и жутко. Ричард думал, что мы будем здесь собираться, но как-то не сложилось. Сильвия заболела, на мамином имени его голос дрогнул. Я хотел сказать, что он не всё знает, что покрывать Марка больше не надо, что Марк, что он знал о Марке. Харрисон и другие наверняка рассказывали ему о том, что происходило во внешнем мире, но кто знает, о чём они говорили, а о чём предпочтали умалчивать. Тогда у всей нашей компании были тяжёлые времена, и мы даже не знали, что Ричард построил хижину. По крайней мере, я не помню, чтобы он о ней говорил. Выезжать на рыбалку ему доводилось хорошо, если раз в месяц. Да и в больницу он, естественно, не бросил. Однажды Ричард сидел на пристани, и к нему подошёл этот человек. Отец указал на фотографию немца в лётном шлеме. Его звали Тим Густавсон. Он вышел прямо из чащи и напугал Ричарда до смерти, но в действительности оказался совершенно безобидным. Э, я готов засвидетельствовать, мы были знакомы. Они с Ричардом разговорились и Тим поведал свою историю. Вы спросите, причём тут я? Отец пристально смотрел на меня. И где я пропадал все эти годы? Я кивнул. Отец накрыл мою ладонь своей, не смело, словно боялся, что я его оттолкну, а увидев, что я не отстраняюсь, повеселел, похлопал меня по руке и продолжил рассказ. Густавссон оказался канадцем. Отец не оставил ему ничего, кроме немецкой фамилии, и мать, женщина слабого здоровья, растила ребёнка одна на нищенскую зарплату. Она умерла, когда Густавссону было чуть-чуть за 20. Так он остался один-оденёшеник. У него не было ни братьев, ни кузенов, ни тёток с дядями, а искать отца, который, как он слышал, жил где-то в Германии, совершенно не хотелось. К счастью, судьба свела его с Николь, в которую он влюбился с первого взгляда. В спальне есть ее фотография. Мне оставалось только удивляться, откуда отцу известны все эти подробности. И мало-помалу я начал догадываться, чем закончится история о Густавсоне. У них родилась дочка Наоми. Жили Густавсоны в маленьком городке Сент-Лебуаре. неподалёку от Монреаля. Как-то раз Николь и Наоми отправились на прогулку в лес, похожий на наш. А холода стояли страшные. Густавсон вернулся с двойной смены на фабрике и обнаружил, что жены и дочки нет дома. Искать их начали немедленно. Густавсон приблизительно знал, по каким тропинкам они любили ходить, но поиски ни к чему не привели, хоть и эти продолжались всю ночь. Девочку нашли только на следующий день. Она замёрзла насмерть. Николь обнаружили чуть поодаль. Она тоже погибла от холода, но у неё, ко всему прочему, было сломано бедро. Никакой тайны тут не было. Мать повредила ногу и не могла идти. Ей пришлось отправить за помощью пятилетнего ребёнка. Наверное, это и вправду было последним шансом на спасение. Но их не спасли, и Густавсон снова остался один. «Господи!» — пробормотала Мэгги. «Подумать страшно, что пережила эта женщина. Как можно допустить, чтобы твоя крошечная дочь одна пробиралась через лес? Я понимаю, почему она так поступила, но от такого же сердца разорвется». «И не говори!» Девочка умерла во сне, а только этим Густавсон и мог утешаться. Он во всем винил себя. Спустя два месяца после трагедии он бросил опустевший дом и отправился, куда глаза глядят, лишь бы подальше от проклятого леса. Ричард почувствовал, что Густавсону больше не в моготу носить в себе невыносимую боль, не имея возможности ни с кем ею поделиться. Он предложил новому знакомому поселиться в хижине вроде как сторожем. Не то, чтобы там было что сторожить, но ты же знаешь Салливана, он никогда не оставит человека в беде. Я познакомился с Густавссоном примерно тогда же. Тим казался нелюдимым, но, думаю, он был таким не всегда. Душевная боль совсем его изгладала. Густавссон рубил дрова и делал прочую работу по дому. Своими руками без всякой помощи построил веранду. Наверное, ему нужно было всё время чем-нибудь себя занимать. Судьба Густавссона чрезвычайно напоминала историю, рассказанную моему братом стариком Мэткином с автозаправки. Оба потеряли жену и дочь нелепым и страшным образом. Как я узнал много позже, совпадение не было случайным. Я готов был слушать отца часами. Каждое его слово было словно камешек в стене волшебного замка. Хрупкого замка, который может рухнуть в любой момент. Загадочного замка, в котором не счесть лабиринтов и тайных комнат. Замка полного вопросов, யெத் வ